Глава 2. Новая жизнь. Елена Германовна Буянова играет в моей жизни особую роль. Елена Германовна Водорезова в замужестве Буянова. Советская фигуристка, тренер по фигурному катанию. Первая в советской истории призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании. Пятикратная чемпионка СССР. Самая юная советская спортсменка, принимавшая участие в Олимпийских играх за всю историю советского спорта. Именно она привела меня к самой значимой победе в моей жизни, вылепила из меня олимпийского чемпиона. Вместе со мной переживала победы и поражения, поддерживала в трудные минуты и вдохновляла стремиться к большему. Когда в 2005 году на льду пингвинов Инна Германовна посоветовала нам попробовать свои силы в ЦСК, мама согласилась. Мои родители не пророчили мне тогда блестящие карьеры в большом спорте. Не говорили, что мое будущее должно быть связано с фигурным катанием и больше ни с чем. Они тогда отвели меня на просмотр в ЦСКА главным образом для того, чтобы дать мне возможность реализоваться. Не упускать возможность, которая так неожиданно представилась, а попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Как говорится, попытка не пытка. Интересно, что я сама не хотела ничего менять в своей жизни». Мне очень нравилось заниматься с Анной Евгеньевной и ставить балетные постановки. Я не планировала заниматься фигурным катанием профессионально. Это было просто хобби, которое шло на пользу здоровью. Я вообще не представляла, что значит заниматься спортом серьезно. Что это за тренировки, ответственность и самодисциплина. Меня привлекала мысль быть первой, но я не знала, какой подготовкой надо обладать, чтобы выигрывать. Родителям я так и сказала. «Не хочу ничего менять». Пусть все остается по-старому. Но моя мама, детский психолог, сумела подобрать такие слова, чтобы, с одной стороны, не давить на меня, а с другой — не дать маленькой еще девочке упустить такой шанс. Мы с ней очень много разговаривали о предстоящем просмотре, и она меня успокаивала. «Просто попробуем. Не понравится — не пойдем. Останешься в группе у Анны Евгеньевны». Я согласилась попробовать. И если честно, мне тоже было интересно узнать, смогу ли я пройти отбор в ЦСК. В день просмотра я, естественно, волновалась. К тому же на просмотре была сама Елена Германовна. Она была и остается главным тренером ЦСК по фигурному катанию. И в тот год набирала себе группу девочек. До этого она тренировала мальчиков, а в этот раз решила поработать с женским составом. Мы пришли в разгар тренировки. На льду были спортсмены, а Елена Германовна стояла на коньках и вдутой куртке у бортика и что-то громко объясняла им. Мне показалось, что она на них кричит и ругается. «Может, я не пойду?» Я посмотрела на маму. «Что-то страшно. Злая она какая-то. Но мы проехали практически через весь город. Разворачиваться и уходить было глупо. Я и сама это понимала. Маме не пришлось меня уговаривать». Я осторожно вышла на лёд, следя за тем, что происходит вокруг и поглядывая на Елену Германовну. И в тот момент у меня возникло такое истинно спортивное чувство азарта. «Если ты здесь, если вышел на лёд, покажи все, что умеешь». Когда Елена Германовна переключила внимание с тренирующихся на нас детей, пришедших на просмотр, почему-то стало невозможно развернуться и уйти. И откатать плохо стало тоже невозможно. Я хотела во что бы то ни стало показать, что я сильный спортсмен, доказать, что я должна быть в этой школе и тренироваться с сильнейшими фигуристами на одном катке. «Что умеешь делать?» — задала она мне вопрос. Все умею. Я выполняю все элементы». Начали мы с двойных прыжков. Их я делала хорошо, проблем не было, я все выполнила чисто. «Тройные прыгаешь?» «Да». «Какие умеешь?» «Все тройные могу». «Ну, показывай». И кивнула головой куда-то на середину катка. «Господи, зачем я это ляпнула? Я же не умею. Сейчас упаду прямо перед всеми». Я тогда только начинала учить тройные с Анной Евгеньевной. Если двойные у меня получались хорошо, то тройные я никогда еще не приземляла. Всегда были падения. Разгоняюсь, захожу на прыжок и впервые в жизни, видимо, от страха не иначе делаю его». Не помню, что это был за элемент. Точно был недокрут, прыжок был слабый, но я приземлилась и не упала. Подъезжаю к Елене Германовне. Представляете, я сделала. У меня шок, я сама не верю, что говорю это. Ладно, что еще умеешь? И смотрит на меня как-то хитро. Сальхов умею. С Сальховым была та же история, тройной я не прыгала ни разу в жизни. «Ну что делать?» «Сама сказала, за язык никто не тянул». Разогналась, прыгнула два с половиной оборота. «Почти тройной», — подумала я. Конечно, Елена Германовна сразу поняла, что тройные я делать не умею. Особенно видно это было по шоку на моем лице после удачных приземлений. Она тренер высочайшего класса, и храбрившаяся второклассница не могла ее провести. «Мне кажется, на тех просмотрах Елена Германовна увидела во мне желание показать все, на что я способна, и даже больше. Разглядела потенциал и спортивный характер, желание работать и любовь к фигурному катанию. То, что я в любом случае буду делать, умею или нет, неважно. все равно буду. И как тренер оценила это. Меня взяли, но перед этим состоялся разговор тренера с моими родителями. «Меня приняли не просто в секцию фигурного катания, а в школу Олимпийского резерва ЦСК. Все, кто занимался там, делали это профессионально. Все шли в большой спорт, тренеры готовили спортсменов, которые в будущем будут защищать честь школы и страны на международных соревнованиях. Тренировочному процессу было подчинено абсолютно все. Елена Германовна тогда сказала моей маме, как следует подумать, готовы ли мы к такому». Это была дверь в большой спорт, и сейчас она для меня открывалась. Но если я хотела в нее войти, надо было взять на себя колоссальные обязательства, усердно тренироваться, сконцентрироваться только на спорте, чтобы не случилось, слушать тренеров. Этот разговор проходил сразу после просмотров, почти на льду. И мне и родителям надо было взвесить, смогу ли я осилить такую нагрузку. Нам дали время подумать. Мы, конечно, согласились, такой шанс упускать нельзя. Тем более, когда тебя заметил и оценил главный тренер. Значит, есть в тебе что-то, с чем можно работать и что нужно совершенствовать. Мы попрощались с Анной Евгеньевной и ее балетом на льду, с пингвинами. Мне было жаль уходить из группы, где было комфортно и весело, и от тренера, который мне очень нравился. Я не знала, что ждет меня на новом месте. Было боязно, как примет меня новый коллектив какие отношения сложатся с новым тренером, какие будут нагрузки. Но жизнь идет, и если всего бояться, можно так и просидеть вечность на одном месте. Всегда есть что-то, что будет непривычно, будет пугать или вызывать нежелание работать. Главное — знать, куда идешь и к какой цели стремишься. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и пробовать новое. С сентября я уже занималась на льду ЦСК, но пока еще не у Елены Германовны. На год меня взяла к себе Инна Германовна Гончаренко. Она заметила меня на катке пингвинов, и она же согласилась помочь мне набрать форму. Нагрузка возросла многократно. Наш с родителями график был сумасшедший. Мне нужно было сильно прибавить в технике и выносливости. Целый год я занималась в ее группе, готовилась к соревнованиям, которые должны были стать решающими и определить, возьмет меня к себе Елена Германовна или нет. На тех соревнованиях я выступила хорошо, и в конце сезона меня позвали на еще один просмотр в группу Елены Германовны. Со следующего сезона я официально занималась у неё. Расписание было очень насыщенным. Уйдя с катка пингвины, мне пришлось также попрощаться и с художественной гимнастикой, потому что времени на нее банально не оставалось. Да это и не нужно было, вместе с Еленой Германовной работала целая команда отличных тренеров, которые занимались с нами и на льду, и в зале. Это была полноценная спортивная школа, где все работало на то, чтобы организовать процесс максимально продуктивно. Помимо катка были специальные хореографические залы и залы для отработки прыжковых элементов на полу. Были занятия по ОФП. Основной физической подготовки, где мы работали над выносливостью, растяжкой, развивали все группы мышц. Большое внимание уделялось прокачиванию мышц пресса и спины, укреплению связок. Мы делали упражнения на тренировку коленных суставов и бедренных мышц, так как они постоянно задействованы при катании. Работали над координацией, ведь после прыжков в несколько оборотов нужно устоять на льду и продолжить катать программу. Для этого часто отрабатывали элементы из акробатики и гимнастики. На занятиях по СФП, специальной физической подготовке, мы отрабатывали именно те специфические движения, которые используются в фигурном катании. Например, чтобы выполнить прыжок в несколько оборотов, необходимо знать не только механику захода на него, но и иметь хорошо натренированный пресс и мышцы спины, чтобы оставаться в строго вертикальном положении. Нужны хорошо проработанные мышцы разгибателя бедра, тогда фигурист сможет подпрыгнуть на высоту от полуметра и выше. При вращениях, обязательном элементе в фигурном катании, задействуются мышцы корпуса и ног. Вращение корпуса должны быть около 3 оборотов в секунду. Развитием этих групп мышц и отработкой элементов мы занимались на СВП. Тренеры следили за сбалансированным развитием всех мышц. Важно было иметь сильный мышечный каркас, при этом сохраняя небольшой вес. Перекачивание ног, рук или пресса могло привести к потере правильной техники выполнения элементов. Много упражнений было направлено на увеличение выносливости. Мы прыгали со скакалкой, бегали, причём использовали самые разные вариации бега: и кроссовый, и интервальный бег с утяжелением, и многое другое. Потому насколько спортсмен быстро утомляется во время бега, или насколько быстро пробегает определенную дистанцию, можно судить о том, хватит ли у него сил откатать короткую и произвольную программу. Во время тренировок бег на дистанцию в 500 метров приравнивался к выполнению короткой программы, а на 1000 – к произвольной. Сложность заключалась в том, что пробежать это расстояние надо было за определенное время. Например, выполнение произвольной программы хорошо подготовленного сильного фигуриста приравнивалась к бегу на 1000 метров примерно за 3,5 минуты. Если хватило сил пробежать за это время, значит и на программу сил хватит. В ЦСК мы тренировались 6 раз в неделю. Воскресенье было официальным выходным днем, когда мы могли заниматься своими делами, не связанными со спортом. И два дня на неделе считались наполовину свободными. У нас была только утренняя тренировка, и освобождались мы намного раньше, чем обычно. В остальные дни мы тренировались дважды в день, утром и вечером. Для того, чтобы было проще учиться, я перешла в другую школу, недалеко от ЦСК. Тогда это была школа номер 1424, и там обучалось очень много спортсменов ЦСК из разных видов спорта. Я обнаружила это намного позже, а пока даже и не подозревала об этом. В школу меня возил папа. И чтобы успеть добраться из Бирюлёва к метро-аэропорт через постоянно загруженный Ленинградский проспект, из дома мы должны были выезжать в 6.30 утра. Вставала я в 6 утра, меня сонную кормила и одевала мама, и мы выезжали. Я приезжала в школу на первый и второй урок, а потом бежала на утреннюю тренировку. Ледовый каток ЦСК находился практически напротив школы, нужно было только перейти Ленинградское шоссе по надземному переходу. На первой тренировке у нас всегда была работа в зале. Разминка, общее укрепление мышц, отработка отдельных элементов. Потом мы выходили на лёд. Затем снова бежала в школу на оставшиеся уроки, если успевала, или на дополнительные занятия. Написать диктант или контрольную работу, которую пропустила, или сдать домашнее задание. После этого я шла на вторую тренировку. Снова сначала зал или ОФП, или подкачка, потом лед. По средам были занятия по растяжке и хореография. Освобождалась я ближе к 7 вечера, за мной приезжал папа, и мы ехали домой. К 9 вечера обычно садилась за уроки, если не успевала сделать их в течение дня. Все вещи я старалась оставлять в ЦСКА, у нас были специальные шкафчики, поэтому таскать с собой огромные сумки с коньками и формой, к счастью, не приходилось. Пока я училась в начальной школе, все успевать было сравнительно несложно. Но со временем нагрузки возрастали, как в спорте, так и в школе. С Еленой Германовной я уже могла выступать на крупных соревнованиях, если проходила отбор на них. Для этого нужно было сдать все необходимые нормативы, иметь определенный разряд и тогда пробовать свои силы в чемпионате Москвы, а потом в отборе на чемпионат России среди юниоров. Ну а для таких крупных, особенно по меркам совсем юной фигуристки соревнований, нужны уже полноценные программы, а не просто набор элементов. Музыку обычно выбирает тренер. Пока ты маленький, ваши вкусы диаметрально противоположны, и та музыка, под которую хочешь кататься ты, обычно не получает одобрения. Позже, когда становишься старше, уже сама обычно понимаешь, какая музыка будет подходящей для программы, а какая нет. Тогда можно принять в создании короткой или произвольной программы более деятельное участие. Например, если музыка совсем не чувствуется спортсменом, то он не может раскрыть себя, и она заменяется. Елена Германовна работала с командой профессионалов, и каждый член команды отрабатывал с нами разные нюансы фигурного катания. Был тренер по физической подготовке, по скольжению, хореограф. Часто приходила Татьяна Анатольевна Тарасова. Она могла дать дельный совет, посмотреть свежим взглядом на программу, помочь с выбором музыки. Спортсмену на юниорском уровне нужно было представить короткую и произвольную программу. Для каждой из них в правилах четко обозначено количество элементов. Сколько должно быть прыжков и каких, сколько вращений, какие дорожки шагов нужно делать, чтобы получить высокие баллы. В короткой программе обязательно должны были быть три прыжка, спираль и каскад. Прыжки тренер выбирает, исходя из их базовой стоимости и сложности для спортсмена. Кому-то не дается аксель, его выполняют с захода спиной, и для чистого исполнения надо сделать на полоборота больше. Кто-то испытывает сложности с луцем, вторым по сложности прыжком после акселя. Его нужно исполнять строго с внешнего ребра конька. Тренер смотрит, что фигуристу по силам, и включает в программу. Но ежегодно объявляется один обязательный прыжок, который фигурист должен включить в программу. Это может быть Ритбергер, Луц или Тулуп. Каждый год прыжок меняется. Двойной аксель, к слову, был обязательным всегда. Так уравниваются возможности фигуристов на соревнованиях. Мало кому одинаково хорошо даются все виды прыжков. И если бы фигурист включал в программу только то, что он делает отлично, было бы неинтересно. А так всегда присутствует элемент состязательности. Спираль – очень красивый элемент, когда фигурист катится по льду, стоя на одной ноге, а вторую поднимает в воздух. Разновидностей спирали множество. Главное – четко ехать на одном ребре конька. Можно сделать ласточку, когда корпус и свободная нога находятся параллельно льду. Можно соединить спираль с бильманом, наверное, самым узнаваемым элементом в фигурном катании после прыжков когда нога поднимается за спиной и удерживается руками над головой. Это очень красиво и очень сложно. Многое зависит от природных данных фигуриста, его гибкости и растяжки, от состояния его позвоночника. Не все взрослые спортсмены, к сожалению, могут позволить себе сделать бильман из-за прошлых травм спины. Каскад — это соединение прыжков. Например, луц-тулуп или луц Ридбергер. Сложность их выполнения в том, что второй прыжок делается из той позиции, в которую спортсмен приземляется с первого. А значит, второй прыжок в каскаде должен быть удобным и относительно несложным, не требующим длинного захода. Чаще всего вторыми прыжками исполняются тулуп или ритбергер. Их проще всего прикрепить к первому прыжку. Когда тренер подобрал для программы спортсмена необходимый набор элементов и схематично расставил их, программу прогоняют на льду. Тренер обозначает, в какой части катка ты должен исполнять тот или иной прыжок, следить, чтобы элементы сочетались с музыкой. А фигурист пробует свои силы и прокатывает всю программу. На данном этапе работают только над технической частью, смотрят, чтобы спортсмен успевал делать элемент в нужный момент с нужной скоростью и в той части катка, которую определил тренер. Как только тренер и фигурист понимают, что основные элементы хорошо ложатся на музыку, начинается работа спортсмена с хореографом. У нас им была замечательная Ирина Анваровна Тагаева. Раньше она танцевала в Большом театре, поэтому все наши программы были пронизаны духом балета. Я любила балет, и мне было интересно работать с настоящей балериной. Ирина Анваровна ставила нам хореографию для программы, наполняла ее артистизмом и выразительностью. Мы смотрели вместе балетные постановки. Она объясняла нам значение движений, какую эмоцию хотел передать танцор на сцене. Учила выражать свою «я на льду». Кататься так, чтобы программы и спортсмен были одним целым, неотделимым друг от друга и ярким. Анализировала музыку для программы, помогала понять ее и прочувствовать эмоциональные акценты, где подъем, а где спад настроения. Мы обсуждали, как это изобразить на льду и работали в хореографическом зале. Только после того, как фигурист прочувствовал музыку, понял, какие эмоции хочет донести до зрителя, можно переходить к тренировке на льду и соединять обе части — техническую и хореографическую. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в новом образе и стабильно выполнять все элементы, требовалось около трех месяцев. Примерно столько занимает обкатка новых программ. Каждый день на льду и в зале программа отрабатывалась и многократно повторялась. Не целиком, а маленькими частями. Так как мы тогда были еще юными спортсменами, не всегда хватало выносливости много раз повторять всю программу целиком. Поэтому тренер делил ее на кусочки, которые мы и отрабатывали. Когда выучивался новый отрывок, он повторялся вместе с предыдущим. Так постепенно доходили до четверти программы, потом до половины и так далее. Один раз в неделю перед тренерами мы показывали свою программу целиком. Перед нами стояла задача откатать все чисто и с учетом замечаний. Но каждый раз находилось то, над чем предстояло работать. Мои первые выступления за школу ЦСКА проходили с переменным успехом. В сезоне 2005-2006 года я стала четвертой в младшей возрастной группе на мемориале Станислава Жука, который проходил в Санкт-Петербурге. Это первенство России среди детей среднего и младшего возраста, организуемое с 2000 года в память о великом тренере. Его именем, кстати, назван и наш Ледовый дворец ЦСК. В следующих сезонах я улучшила свой результат на этих соревнованиях. Была третьей в 2007 и второй в 2008 годах. А выступления на Кубке России не удавались. В 2006 году в младшей группе я стала 12-й. У меня было выступление под музыку из мюзикла «Чикаго» а в 2007-м заняла 10 место. Я в тот год выступала под Хернандес Хайдевей, танго из мюзикла «Данс with me», но уже среди детей старшего возраста. Не знаю, почему мне не удавалось на таких крупных соревнованиях подняться выше. Я старалась, много работала, делала все, что говорил мне тренер. Но, выходя на лед на соревнованиях, программа начинала осыпаться. Я падала, показывала слабые дорожки шагов. Могла за программу не выполнить четыре элемента. Естественно, я оказывалась почти внизу турнирной таблицы. Не могу сказать, что я относилась несерьезно, это не в моем характере. Наверное, просто не находила внутри себя достаточных эмоций, которые помогали бы мне на стартах. У меня пока не было опыта побед, я не знала, каково это — быть первой среди сильнейших. Родители очень переживали за меня и в тех неудачных выступлениях видели или недостаток мотивации, или детскую несерьезность. Всегда после стартов, на которых я, очевидно, халтурила, мы много разговаривали. Они спрашивали, точно ли я хочу заниматься, нужно ли это мне. Я и сама понимала, что фигурное катание занимает не только мое время, но и время родителей, которые подстраивались под мои тренировки. К счастью, в детском возрасте подобных стартов было немного. Да и полоса проигрышей вскоре закончилась. В 2007 году папа, видя мои первые победы, чтобы поддержать и воодушевить, пообещал за победу на соревновании купить мне кошку. У нас не было домашних животных. Родителям хватало забот и без них. Но мы с сестрой, как и все дети, мечтали о собаке или кошке. Папа пообещал, а я взяла и выиграла. Обещание пришлось выполнять. Это был наш с ним секрет. Ни мама, ни Маша не знали о нашем соглашении. Поэтому и за кошкой мы поехали вдвоем, когда никого не было дома. Мама была на учебе, а сестра у бабушки. Обычно говорят, что животные похожи на своих владельцев, и это правда. Когда мы приехали за котенком и нужно было решить, какого из четырех мы заберем с собой, я выбрала самого игривого и неугомонного. Это оказалась девочка, и она была самая активная. Я тоже никогда не сидела на месте. Мне всегда надо было что-то делать или куда-то бежать. Даже мой тренер говорил, что если на соревнованиях или на сборах кто-то носится по коридорам отеля, то можно быть уверенным, что это Аделина. Наверное, поэтому мне тот котенок и приглянулся. Я выбрала ее и назвала Алекса. Когда мы приехали домой, первой о нашей авантюре узнала сестра. Она зашла в квартиру, а ей под ноги на бешеной скорости прилетел пушистый комок. Сначала Маша была в шоке, но потом осознала, что у нас теперь есть кошка, и мы с ней вместе скакали и визжали от радости. Мама нашу радость не разделила. Для нее это тоже стало шоком, только чуть менее приятным, чем для Маши. Мама вообще не хотела никаких животных, потому что понимала, что вся забота о них ляжет на нее. Папа целыми днями на работе, мы с сестрой еще маленькие, и за нами самими нужно смотреть, а мама тогда еще и училась. Но Алексу мы в тот день отстояли, и она осталась у нас. С того дня прошло уже много лет, но я до сих пор помню ощущение детского счастья. С Алексой у нас связано множество разных смешных историй. Характер у нее был не сахар. Она не давалась никому в руки, не разрешала себя тискать и гладить. Могла прийти к тебе, лечь на кровать рядом, начать мурлыкать, но все знали, что трогать ее в этот момент категорически запрещается, иначе она просто поднимется и уйдет. А если ее нужно было искупать или посадить в переноску и отвезти на прививку, начиналась целая эпопея. Она громко возмущалась, вырывалась, могла ненароком оцарапать. Так что трогать ее высочество было запрещено. Но Алекса была членом нашей семьи, и мы мирились с ее характером. Забавный случай произошел с нами и с бедной Алексой на очередной Новый год. Мы всегда наряжали живую елку, выбирали самую высокую и пушистую, ставили посередине комнаты, а потом в один из вечеров наряжали всей семьей. Это было целое таинство. Достать упакованные из прошлого года в мягкую бумагу игрушки, рассматривать их заново, каждый раз вспоминая, какие они на самом деле. Некоторые достались нам от бабушек, некоторые покупала мама. У каждой была своя история и свое место на елке. Убирали елку после праздников мы как можно позже. Она стояла до Старого Нового Года, а иногда и дольше. Вместе с осторожным заворачиванием игрушек в бумагу и складыванием их в старые коробки из-под обуви незаметно растворялось ощущение праздника. А как только пропадала из квартиры елка, наступали обычные трудовые будни. Мы с Машей хоть и считали себя взрослыми, особенно я, оставались абсолютными детьми, которые ссорились и готовы были начать драться из-за любой мелочи. И вот представьте, вечер, наряженная елка, мы с сестрой одни дома и опять что-то не поделили. Алекса мирно спит под елкой и ничего не подозревает. Ровно до того момента, пока эта елка не начинает крениться и падать. Само падение было для меня словно в замедленной съемке. Никаких звуков. То ли потому, что все, кто был в комнате, включая кошку, замерли от ужаса, то ли это моя память стерла вопли Алекса. Через секунду время вернуло свой темп, но елка уже лежала на полу, перегораживая собой половину комнаты. От нее веером расходились осыпавшиеся зеленые иголки. Ведро с водой, в котором она стояла, отлетело куда-то в сторону, а кошка забилась в дальний угол комнаты и смотрела на нас ошалелыми глазами. В голове только одна мысль – нам конец. Я начинаю орать на сестру, лихорадочно ищу пылесос, пытаюсь быстро сообразить, как его включить, чтобы убрать хотя бы часть иголок с пола. Игрушки каким-то чудом уцелели. Видимо, их спасли ветви ели, которые мягко спружинили при соприкосновении с полом. Вдвоем с Машей мы поднимаем елку и понимаем, что иголок на полу не просто много. Их ровно половина. Кое-как ставим полулысую елку обратно в ведро и начинаем убираться. Если бы это было в кино, то именно тогда, по всем законам жанра, должны были прийти родители. Они пришли чуть позже, когда большая часть иголок с пола исчезла. Но я могу представить, чтобы они увидели, зайди в ту минуту к нам в комнату, зарёванная Маша, растрёпанная и со сцарапанными руками я, жалобно мяукающая из-под трюмо кошка. В растёкшейся на полкомнаты лужи густым слоем плавают ёлочные иголки. А в ведре стоит елка, наряженная и наполовину лысая. Я росла, училась и тренировалась. Все больше и больше ощущала себя частью мира фигурного катания. Лёд прочно занял большую часть моей жизни, а я, наконец, пришла в такую форму, что в следующем году все изменилось. Я не знала этого в самом начале сезона. Не до конца осознавала даже после нескольких первых выступлений, но уже к концу года четко понимала. Я нашла свою дорогу. Знаю, кем хочу быть. Знаю, чего хочу добиться. Мои выступления, мое отношение к тренировкам, понимание своего места в спорте сильно изменились. Сезон 2008-2009 года я до сих пор считаю переломным моментом. В самом начале, на открытом первенстве Москвы среди юниоров, я стала пятой. После результатов предыдущих сезонов это был огромный рывок вперед. Я почувствовала себя увереннее, поверила в свои силы. Быть пятой фигуристкой в огромной Москве – большая победа для девятилетней девочки. Впереди ждали этапы Кубка России. Если спортсмен становился призером двух этапов Кубка России, у него появлялась возможность принять участие в чемпионате России. Соревнования проходили в двух возрастных группах, Отдельно соревновались кандидаты в мастера спорта, то есть юниоры, и мастера спорта. Я была в младшей группе. До этого года мне не удавалось пройти на национальный юниорский чемпионат, поскольку я не проходила отбор на первенстве Москвы. А в этом году почувствовала, что могу. Новый год, экватор сезона. Кто-то хорошо выступил на Кубке России и готовится к национальному чемпионату. Кто-то понимает, что в этом году удача ему не улыбнулась и уже мысленно готовится к следующему сезону. И в том, и в другом случае Новый год – своеобразный рубеж, когда ты понимаешь, что ждет тебя впереди. Продолжение борьбы за путевки на большие старты или работа над ошибками на тренировках. Первый этап Кубка России проходил в Тольятти, и я заняла на нем второе место. А следующий, московский этап, выиграла. Я получила путевку на чемпионат России. Тот Новый год был особенным. За спиной уверенные победы, а впереди неизведанные манящие горизонты. Первая половина сезона благополучно завершилась, начиналась усиленная подготовка к чемпионату России, на которой я прошла впервые в жизни. Я не знала, какое место займу, но очень хотела показать себя. Заняв хорошие места на Кубке России, я получила возможность участвовать в национальном юниорском чемпионате. Но Федерация фигурного катания в этот год сделала исключение – и допустила меня и Лизу Туктамышеву к участию во взрослом чемпионате России, несмотря на то, что нам было всего по 12 лет. Елизавета Сергеевна Туктамышева. Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года. Чемпионка Европы 2015 года. Бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года. На международные соревнования даже юниорские мы не попадали, но выиграли шанс выступить на главных соревнованиях страны по фигурному катанию. Дело в том, что по правилам Международного союза конькобежцев, ISU, для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, действуют возрастные ограничения. В фигурном катании важен не только год рождения спортсмена, но и точная дата. Чтобы перейти из юниоров во взрослые, принимать участие в чемпионате Европы или мира, нужны не только победы, но и чтобы тебе перед началом нового сезона исполнилось 15 лет. Условной датой, от которой идет отсчет, считается 1 июля. Поэтому спортсмены, которые родились до этой даты, имеют некоторые преимущества. Те, кто родился позже, вынуждены еще год кататься в юниорах. Но эти правила не регулируют национальные чемпионаты, которые проводятся каждой страной самостоятельно. Поэтому в тот год я получила возможность выступить на чемпионате страны среди взрослых спортсменов. Сегодня ISU снизила возрастной ценс. На международные соревнования допускаются спортсмены, достигшие 14 лет. Для чемпионата России правила тоже изменились. Если я смогла выступить на нем в 12 лет, то с 2013 года это невозможно. Нужно дожидаться 14-летия. Чемпионат России проходил в Казани. Я поехала туда, чтобы просто показать себя. Этот сезон был странным. Мне то удавались программы, то нет. То на соревнованиях я была пятой или шестой, то занимала первые места. Поэтому особых амбиций у меня тогда не было. Хотелось поучаствовать во взрослом турнире. Почувствовать дух совершенно иных соревнований. Посмотреть на фигурное катание настоящих мастеров, выступления которых я смотрела по телевизору. Обстановка меня поразила. Несмотря на то, что фигурное катание не было таким популярным видом спорта, как сегодня, наплыва болельщиков не наблюдалось, а трибуны были полупустыми, все было совершенно иначе. Я робела и чувствовала себя маленьким птенцом, которого все готовы съесть. Я не боялась выходить на лед и катать свои программы, но сама атмосфера взрослого старта заставляла нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Это был абсолютно иной мир, что ощущалось во всем: в разговорах, в атмосфере на тренировках, в коридорах и на самих выступлениях. Люди, которые обращались ко мне, говорили со мной на равных, а я терялась. Я была семиклассницей и чувствовала себя, словно вдруг попала на урок к выпускникам школы или сразу к первокурсникам. Все новое, непривычное, незнакомое, а ты самая маленькая. Теперь все, что было на том чемпионате, кажется мне преувеличенным в несколько раз. Огромный каток, на котором можно потеряться. Очень высокие люди вокруг. Потолки, уходящие в бесконечность. Конечно, это фокусы памяти. Но примерно такими глазами я и смотрела тогда на соревнования в Казани. Родной и знакомой была только мой тренер, от которой я не отходила ни на шаг. Она сама всегда и везде ходила со мной практически за руку. С ней становилось спокойнее. Короткую программу на чемпионате России я выиграла. Произвольную уступила Лизе Туктамышевой, но по общему количеству баллов заняла первое место. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Такого результата не ожидал никто. Я даже в самых смелых своих мечтах не поднималась настолько высоко. Выиграть на национальном чемпионате у взрослых спортсменов, которые выступали на чемпионатах Европы и мира, занимали призовые места, было немыслимо. А тут я, маленькая девочка, для которой сделали исключение и разрешили выступить, приехала и выиграла. Это были первые взрослые соревнования, И сразу же первая победа такого масштаба. Когда ты слышишь свое имя на награждение, когда стоишь на самой высокой ступени пьедестала и держишь золотую медаль, внутри все переворачивается. Ты не веришь тому, что вокруг. Неужели это все происходит в реальности? Мама радовалась вместе со мной и тренером. Папа звонил из Москвы и кричал от радости в трубку. Он всегда смотрел все мои выступления в прямом эфире. Комментаторы и журналисты не уставали повторять, что это невероятно. Чемпионат России выиграла 12-летняя фигуристка. А у меня в голове звенело и не было ни одной внятной мысли. Только в глубине сознания, как на повторе крутилось, не может быть. Когда я осознала, что выиграла у взрослых спортсменов и стала лучшей фигуристкой страны, появилась мысль, что хочу большего. Говорят, аппетит приходит во время еды. Если это так то фигурное катание я распробовала именно тогда. Когда после соревнований я вернулась домой, первое время тренировалась с мыслью, что свою самую большую награду в спорте я уже выиграла. Для меня это была самая высокая планка. Подняться выше уже невозможно. Этапы гран-при, чемпионата Европы и мира, Олимпиада — все было за горизонтом, в дымке несбыточных надежд. Кто-то другой там выступал и побеждал, а мы жили в реальном мире. И сенсационная победа на чемпионате России — реальное достижение. Но вместе с этими мыслями стали приходить и другие. Мне захотелось участвовать на международных соревнованиях, захотелось попробовать свои силы. Я стала интенсивнее тренироваться, выкладывалась еще больше, чем раньше. Поменялось и мироощущение. Титул чемпионки страны накладывает на тебя обязательства. Ты должна ему соответствовать. Я больше не хотела проигрывать. Я хотела быть только первой. Это чувство в полной мере посетило меня во время чемпионата Европы, на который я не поехала из-за возраста и следила за ним дома по телевизору. Я смотрела на спортсменов, на их программы, на зрителей на трибунах, и мне хотелось быть там. Раньше я тоже наблюдала за крупными соревнованиями, выступлениями именитых спортсменов, старалась почерпнуть что-то для себя, но желания оказаться там не возникало. Всегда было два мира, мир недосягаемых звезд фигурного катания и мой. А теперь я поняла, что хочу принадлежать и к тому миру тоже. Несмотря на то, что и раньше я никогда не халтурила, но тут стала работать как часы. Никаких поблажек, все строго по расписанию и тренировочной схеме. Не было лишних передышек и бездумного стояния у бортика. Я не показывала усталость и недовольство собой, не срывалась и не плакала на льду. После падений просто вставала и продолжала дальше. Свою слабость я могла показать только дома, плача в подушку. Но на тренировке или на людях — никогда. Наверное, мне повезло с характером. Если я чего-то очень хочу, я делаю все, чтобы достичь цели. А если желания нет, меня невозможно уговорить или заставить. Тогда я очень хотела показать, что могу больше. В голове словно щелкнул переключатель — Появились новые амбиции и цели, желание побеждать. После взрослого чемпионата России был чемпионат России среди юниоров, на который я ехала уже в статусе чемпионки страны среди взрослых. И это было очень волнительно. Если на лёд взрослого чемпионата я выходила с чувством любопытства, просто пробовала свои силы, ничего особенного не ожидая, то здесь нужно было выигрывать. Раз ты победила на соревнованиях среди взрослых, то и среди юниоров должна быть не хуже. А значит, никаких помарок или падений. Когда выиграла и этот чемпионат, выдохнула с облегчением. Потому что ощущение перед стартом, когда тебе надо отстоять свой титул, а вокруг тебя большое количество сильных спортсменов, заставляют нервничать больше, чем обычно. В этом сезоне было еще одно большое соревнование «Спартакиада». И снова для меня сделали исключение и допустили до соревнований, хотя выступать можно было только с 14 лет. Это были последние выступления в сезоне, и после усиленных тренировок и всех переживаний на стартах, ни сил, ни эмоций, выступать уже практически не было. Нужно было как-то выдержать, собраться с силами, чтобы потом дать себе небольшой отдых и начать готовиться к следующему сезону. На Спартакиаду я поехала в статусе чемпионки России и среди взрослых, и среди юниоров. И хоть в моем прокате тогда были ошибки, но по баллам я выиграла и заняла первое место. Вот тогда и пришло четкое осознание, что я уже не брошу большой спорт. После того сезона в моей жизни появилась осознанная цель – выступать на международных соревнованиях и быть лучшей на них, поэтому я знала, что надо идти дальше. Фигурное катание перестало быть просто спортом и стало жизнью. Первые призовые, которые я получила в этом сезоне, я отдала родителям. Я понимала, что это мой заработок. Фигурное катание давало мне возможность не только заниматься любимым делом и показывать свое мастерство на льду, но и помогать моим родителям. Мама в тот период не работала, и я понимала, призовые — это деньги не только для меня, но и для семьи тоже. После окончания спартакиады всех чемпионов для торжественного подведения итогов собрали в Крылацком, в одну из школ Олимпийского резерва. Это было в мае 2009 года, и на встречу со спортсменами прибыли Владимир Владимирович Путин, который на тот момент был премьер-министром, и Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта, туризма и молодежной политики. Спартакиады у нас в стране долгое время не проводились, они начали возрождаться только с 2003 года по поручению Владимира Путина. Все тогда тренировались и выступали с прицелом на будущую домашнюю Олимпиаду в Сочи, поэтому к спортсменам-победителям было такое пристальное внимание. Я снова была самая маленькая на этом мероприятии. Когда смотрю фотографии, где сижу рядом с Владимиром Владимировичем и другими спортсменами, удивляюсь, как вообще там оказалось. На официальной встрече меня посадили рядом с премьер-министром. Я сидела и думала, «Ничего себе!» И, конечно, просто сидеть рядом с ним мне было мало. Нужна была фотография как доказательство. Папа перед отъездом дал мне фотоаппарат и в шутку поручил сделать фото с Путиным. Я восприняла это как призыв к действию и после официальной части начала искать того, кто смог бы мне помочь реализовать план. Оглядываюсь вокруг, вижу. Напротив нас стоит какой-то человек в деловом костюме. О, думаю, подойду к нему, попрошу. Я тогда жила целиком фигурным катанием и, конечно, государственных деятелей в лицо не знала. Поэтому я просто подошла к мужчине и протянула фотоаппарат. «Можете меня сфотографировать с Владимиром Владимировичем? Пожалуйста!» «Ничего себе какая!» Мужчина в костюме не ожидал такой просьбы. «Ну давай, сфотографирую». Я, конечно же, не знала, что мужчина в костюме, которого я решила поэксплуатировать, был Виталий Мутко, министр спорта. Мне было 12, и из всех политических деятелей я только Путина и знала, наверное. Виталий Леонтьевич сфотографировал, протягивает мне фотоаппарат. Я смотрю на фото, и мне не нравится. «Сфотографируйте еще раз, пожалуйста». Говорю я и отдаю ему фотоаппарат обратно. Владимир Путин заинтересовался таким бойким ребенком и спросил, кто я. «Аделина Сотникова, фигуристка», отвечаю. «Что?» «Наша надежда в Сочи?» «Да, будущая олимпийская чемпионка». Я сказала первое, что пришло в голову с детским задором и верой в собственные силы. «У меня был удачный сезон. Я выиграла три крупных соревнования. Настолько, что поздравляли и чествовали. Конечно, в таком настроении сказать, что я выиграю Олимпиаду, было естественно». Но я очень быстро забыла об этом разговоре и не вспоминала до тех пор, пока после победы в Сочи мне не напомнил об этом случае сам Виталий Леонтьевич. В конце того сезона мне казалось, что лучше быть не может. Я понимала, что надо работать и выкладывалась на тренировках, как могла. Но победы прошлого сезона и на взрослом, и на юниорском уровне казались высокими и сложно повторимыми достижениями. Новый сезон 2009-2010 года оказался для меня переломным не только в плане осознания своей дальнейшей спортивной карьеры, но и в работе над собой, борьбе с собственными мыслями и страхами. После чемпионата России 2009 года мы начали учить сложные элементы, работали над тройными прыжками, тренировали сложные каскады. Мне хотелось прибавить в технике, чтобы в новом сезоне сохранить за собой звание чемпионки России. И действительно, на контрольных прокатах я выступила хорошо. Они обычно проводятся в сентябре, и на них спортсмены показывают свои программы представителям Федерации. Судей на прокатах нет, и оценки за них не ставят. Но они могут быть своеобразным индикатором того, готов фигурист к сезону или нет. И хотя в начале сезона программы часто бывают сырыми и еще недостаточно обкатанными, я показала чистые прокаты. В том сезоне короткая программа у меня была под музыку Иоганна Штрауса вальс, а произвольная – под музыку римского Корсакова Шахерезада. Два этапа Кубка России, с которых начинался соревновательный сезон, прошли хорошо. Я каталась в Перми и в Москве, и на обоих этапах была первой и в короткой, и в произвольной программе. Мы с Еленой Германовной активно готовились к чемпионату России, и в этот период я начала замечать, что что-то идет не так. Я начала расти. Тело и голова начинали перестраиваться, работать по-новому. Появилась страшная раскоординация, я стремительно теряла все наработанные прыжки. Не могла выполнить то, в чем раньше была уверена на 100%. Появилась целая куча мыслей, которые раньше просто не могли прийти мне в голову. Возникла боязнь выйти на лед и откатать плохо. Если раньше я просто выходила и делала свое дело, то сейчас важным стало откатать хорошо. Подтвердить свой статус, быть лучшей. Я понимала, что на соревнованиях у меня есть только одна попытка, и это заставляло нервничать еще больше. Неважно, насколько хорошо я работала на тренировках, оценивать меня будут по одному выступлению. Эта мысль возникла в моей голове неожиданно и буквально парализовала меня. Елена Германовна не сразу поняла, что виной моим неудачам стал переходный возраст. После Кубка России на взрослом национальном чемпионате я стала четвёртой. После короткой программы еще была надежда попасть на пьедестал, но произвольную я не смогла откатать чисто и проиграла лидеру соревнований больше шести баллов. Елена Германовна пыталась вразумить меня, настроить на работу. Мне тогда казалось, что она думала, что мне ничего не нужно, и я не заинтересована в спорте. Я помню, как она говорила мне, «Ты уж выбирай». Либо что-то делаем, либо нет смысла тренироваться. Занимайся другим делом, ищи себя в другом». Это было очень неприятно слышать. Тем более, что я сама не понимала, что происходит. Я очень много работала, никогда не занималась в полсилы. Я с детства привыкла, что если ты пришла на тренировку, надо работать, а не просто отбывать необходимое время на льду или в зале. Конечно, было очень тяжело и физически, и психологически. Организм устает от постоянных тренировок, а голова идет кругом от самокопания. Но ты понимаешь, что у тебя разгар сезона, и надо как-то собраться. А когда мы поехали на юниорский чемпионат России, все вообще полетело в тартарары. Это был, наверное, худший прокат в моей жизни. Я сорвала четыре элемента. Были падения и бабочки. Я была в отчаянии, потому что больше не контролировала ситуацию. После соревнований я поняла, что-то идет не так. Такие выступления были нетипичны для меня. Если бы я знала, что где-то не доработала, этому было бы объяснение. Но я выкладывалась полностью, а результата не было. Несмотря на то, что после чемпионата России среди юниоров сезон для меня закончился, тренировки в ЦСКА продолжались. Но даже в привычной обстановке на родном льду ничего не получалось. Я падала с каждого второго прыжка. Каждая тренировка проходила хуже предыдущей. От этого опускались руки. Елена Германовна тоже очень переживала, но не знала, как мне помочь, потому что помимо роста и смещения центра тяжести, изменения веса и других физических особенностей, на работу влияют и эмоции. Мне они в то время мешали, а не помогали. Я злилась, загоняла себя в угол переживаниями, боялась не восстановиться, оказаться там, откуда начинала, во втором десятке турнирной таблицы. Но я хотела быть лучшей, хотела, чтобы у меня все получалось. Убрать такие мысли из головы с помощью одной силы воли невозможно. И тренер не может тебе просто сказать «не думай», чтобы все наладилось. В конце сезона мы каждый год на две недели уезжали на сборы в Сочи. Там были тренировки в зале, ОФП и хореография. Мы набирали за это время форму, и в Москве выходили на лёд работать над программами на следующий сезон. В тот год перед сборами я поставила себе задачу. Если я к началу сезона не восстанавливаюсь и не возвращаюсь в прежнюю форму, то бросаю спорт. Я чувствовала, что к концу лета мне нужно будет принять решение, либо я осознаю, что выше головы не прыгнешь, и действительно нет смысла мучить себя, тренера и родителей, Либо я перерасту этот период, организм придет в норму, и я продолжу работать. Я хотела кататься, поэтому изо всех сил склоняла свой организм к верному решению. На тех сборах я работала как никогда много. Отрабатывала по многу раз все прыжки на полу. Старалась вспомнить технику и восстановить те ощущения, которые у меня были, когда все получалось. Занималась хореографией и общей подготовкой. Когда мы вернулись и в июле вышли на лед, я стала небольшими шажками переносить наработанное на полу на лёд. Мы с тренером решили начать все с чистого листа. Заново, как когда-то в пингвинах, я училась выполнять прыжки на льду. Начали с одинарных и двойных, чтобы восстановить технику и довести ее до автоматизма. Елена Германовна в тот период потратила на меня очень много времени. Иногда мне казалось, что она занимается со мной одной. Постепенно я стала замечать, что все налаживается. Прыжки стали получаться, тренировки перестали быть каторгой, состоящей из постоянных падений. Я постепенно приходила в форму, и все элементы делала уже на льду. Я буквально заново создавала себя как спортсмена, старалась смотреть на соревнования по-другому и психологически правильно настраивать себя. Работала так, чтобы постоянно улучшать свои программы. Если на одном старте какие-то элементы не получились, к следующему старту они должны быть доработаны. Было тяжело. Я понимала, что трачу очень много сил и энергии всего лишь на один момент, чистый прокат на соревнованиях. Он был на вес золота, ведь шанс показать чего-то достойно тоже только один. Показать прежде всего самой себе. Не быть лучшей среди всех остальных, а видеть собственный прогресс от проката к прокату. В год у нас было по 8-10 стартов, и каждому из них нужно было набирать форму, стараться и выкладываться полностью. Прокаты в начале сезона часто бывали неудачными. И я думала, если на следующем старте выступлю плохо, то уйду из спорта. В такие моменты мне очень помогали родители. Они всегда находили нужные слова для меня, давали энергию и силы не опускать руки и идти дальше. Мы очень много разговаривали. Я делилась своими переживаниями, мама выслушивала и поддерживала меня. Родитель в фигурном катании должен спасать и помогать, быть опорой и тихой гаванью, где можно отдохнуть после тяжелых тренировок или неудачных стартов. Конечно, не обходилось и без своеобразных пинков. Бывало, родители меня ругали, направляли, говорили, почему у меня не получается и что я делаю не так. И не всегда это было приятно слышать. Но все это было в меру. Никогда после разговоров с родителями мне не хотелось бросить заниматься или закрыться и перестать им что-то рассказывать. Я осознавала, что это критика по делу. Нужно много трудиться, чтобы достичь высоких результатов и побед. Я любила то, чем занималась. И несмотря на минуты слабости и отчаяния, на самом деле не хотела уходить из спорта. Поэтому оставалось только одно — Много работать на тренировках и на каждом выступлении откатывать программы чисто. Когда мне было лет 13 или 14, я уже четко понимала, что невозможно добиться чего-то без старания. Особенно, если ты хочешь быть в большом спорте, выступать на чемпионатах Европы и мира, конкурировать с лучшими фигуристами, подниматься на пьедестал и слушать вместе со всем стадионом гимн своей страны. Не все способны заниматься с такой самоотдачей. И это не хорошо и не плохо. Все люди разные. Кому-то достаточно просто проводить на льду несколько часов в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Кто-то должен тренировать и радоваться успехам учеников. А кто-то обязательно должен побеждать. И без этого он не видит смысла работать. Сейчас фигурное катание очень популярно. Современные фигуристы становятся не просто спортсменами. Они мировые звезды, на которых равняются. Они задают вектор развития фигурного катания. Но чтобы достичь такого уровня, эти люди идут по очень тяжелому, порой невыносимому пути. И далеко не всем удается исполнить свою мечту. Многие уходят из спорта раньше из-за травм, усталости и перенапряжения. Когда я тренировалась, вместе со мной в группе Елены Германовны занимались еще четыре девочки. В итоге до Олимпиады в Сочи дошла только я. Любым победам предшествует большая работа – на льду, в зале, в хореографическом классе. Дома, во время семейных ужинов или во время походов в кино с друзьями ты всегда держишь в голове свою основную задачу – быть в форме. Не позволяешь себе лишнего и живешь по графику. Даже когда я была совсем маленькая и у нас был небольшой летний отпуск между сезонами, я могла себе позволить расслабиться и есть то, что хочу, только два дня а потом снова бралась за себя и следовала спортивной диете. Потому что иначе вес начинает ползти вверх, и надо меньше есть, чтобы его удержать. Справедливости ради стоит сказать, что больших проблем с весом у меня не было никогда. Я не была склонна к полноте, не испытывала зависимости от еды, и маме не приходилось строго ограничивать меня. Я даже могла съесть кусок торта в честь победы на соревнованиях или в день рождения. Но это были единичные случаи, а не мой ежедневный рацион. Проблемы с едой появились в переходном возрасте. Я стала выигрывать и занимать призовые места на соревнованиях, была в команде и получала зарплату, у меня появились свои деньги. Теперь я ездила в школу и на тренировки сама. И в какой-то момент возникла привычка останавливаться в переходе и покупать себе что-то сладкое. Я настоящая сладкоежка. И шоколадки, и конфеты, которые раньше находились под строгим запретом и о которых я даже не думала, стали ежедневным вечерним перекусом по пути с тренировки домой. Вес, конечно же, начал расти. Мама тогда долго ломала голову и не могла понять, что происходит. Ведь я ела только правильные продукты. Куриную грудку, овощи, крупы. А я по дороге домой то шоколадку куплю, то чипсы, то булочку с повидлом и еду дальше счастливая. Так продолжалось какое-то время, пока не пришло осознание, что все, чего я добиваюсь на тренировках, сводится на нет. В большом спорте дети раньше своих сверстников понимают, что надо уметь расставлять приоритеты. Никто не сможет контролировать тебя всю жизнь. Никто не возьмет на себя ответственность за плохую форму или неудачный прокат. Просто в какой-то момент неожиданно отчетливо понимаешь, то, что ты сейчас делаешь, не приближает, а отдаляет тебя от цели. Поэтому все сладкое стало постепенно отходить на второй план.